Два вида защиты Исследуя положительные намерения защитников, можно обнаружить, что они используют один из двух видов защиты. Первый. Внешняя защита. Одни защитники стараются, чтобы окружающие люди не обидели изгнанника. Так вышеупомянутый разъяренный защитник стремится, чтобы изгнанником никто не управлял. Эти защитники считают своих подопечных слабыми и неспособными постоять за себя а значит, они готовы предпринимать любые действия, чтобы уберечь их от окружающих людей. Второе. Внутренняя защита. Другие защитники пытаются защитить вас от переживания эмоций изгнанника. Например, аналитик удерживает ваше внимание в голове, чтобы вы не ощущали болезненных переживаний. Эти защитники подавляют чувства или отвлекают ваше внимание, чтобы заглушить боль от эмоциональной травмы, испытываемой изгнанником или же они стараются создать вам комфортные условия, порадовать вас и поднять самооценку, чтобы компенсировать страдания изгнанника. И те, и другие оберегают изгнанников, но устанавливают с ними абсолютно разные отношения. Защитники первого типа заботятся об изгнанниках, желая им самого лучшего, и пытаются оградить их от мира. Защитники второго типа считают, что изгнанники опасны, поскольку их боль может вырваться наружу поэтому они их критикуют и отталкивают.